Мариинбадское чудо». «Ах, Лиховский, если я умру, растолкуйте, пожалуйста, другим, что я был за явление. Вы только и можете это сделать». Кто был человек, к которому Гончаров как-то обратился в письме со столь интимной и одновременно обязывающей просьбой? Познакомились они, скорее всего, все в том же доме, на Садовой» куда юноша Иван Лиховский был вхож как университетский товарищ Владимира Майкова. Несмотря на 17 лет разницы в возрасте, между двумя тезками установились отношения приятельства, доверительности. Мужская дружба между людьми, близкими по годам, опыту и духовному складу, чаще всего дружба трудная. Почти всегда она чем-нибудь отягощена, то взаимной пристрастной строгостью, то полускрытым соперничеством, то напряженной деликатностью, мешающей напрямую высказаться о том, что наболело. Непросто нести бремя этой дружбы, и нередко кому удается длить ее многими годами, на виду у чьей нибудь зависти, ревности, худой ухмылки. Хотя и плоды она дает самые весомые, насущные не только для этих двух. И есть дружба легкая, как бы даруемая в виде роздыха. Легко говорить и выговариваться, легко брать на себя несложные и почетные заботы друга старшего, легко узнавать в судьбе младшего свои давнишние трудности и тут же находить им счастливое разрешение. Лиховский был человеком одаренным. Его литературными мнениями Иван Александрович дорожил. Отзыв Льховского об Обломове будет считать даже более полным, исчерпывающим, чем добролюбовскую оценку романа. В отношении к маститому уже литератору Льховский нашел меру незаискивающей простоты и нельстивой уважительности, меру тонкого художественного вкуса и ненавязчивого обожания. Он не стал для Гончарова кем-то вроде «литературного секретаря», мальчика на побегушках, но охотно брался выполнять различные поручения старшего товарища, благо тот никогда не давал особо трудоемких. Вот и теперь, отправляясь в заграничное путешествие, писатель кое-что поручил Льховскому, как то присматривать хоть изредка за его квартирой, то есть своевременно вносить плату за жилье и прочее проследить за корректурами нового издания «Обыкновенной истории» и за подготовкой к печатанию отдельной книгой «Фрегата». К последнему Лиховский еще предисловие обещался написать. Вечером пятых суток по отбытии из Петербурга карета, в которой у Гончарова было место, подъехала, наконец, к Варшавской заставе. Выспавшись в просторном номере непомерно дорогого отеля, Путешественник с утра нанял гида, обсмотрел внимательно весь город, произведший на него впечатление весьма провинциального, а перед обедом уселся за большое письмо Льховскому. «Езда по Варшавскому тракту, — сообщал он, — не только не развеяла подавленного настроения, а, пожалуй, еще его усугубила. Пустынная дорога, серые места, назойливый сосед по карете — Бессонница, дурная еда, плохое пищеварение, мрачные воспоминания о недавних и давних событиях личной жизни. Ладно бы еще одна Елизавета Васильевна не давала ему покоя в пути. Из письма следовало, что не на шутку тревожит его и расстроившиеся недавно отношения с другой женщиной. Вы, вероятно, получили мою телеграфическую депешу из Динамбурга. Я там просил вас не отправлять фотографии А.А. к ней, и теперь прошу запереть ее, как она есть, запечатанная, в стол и оставить до моего приезда. А причина этому та, что я не хочу изменять там дело, то есть хочу оставить его так, как оно осталось при мне, чтобы и не напоминать больше о себе». Лиховский прекрасно знал, кто такая эта А.А., Речь шла об Августе Андреевне Колзаковой, давней уже петербургской знакомой Гончарова, которой у него еще до кругосветного плавания намечалось как будто серьезное влечение. Но чувство этому никогда не суждено было развиться до такой бурной, болезненной страсти, как в случае с Елизаветой Толстой. К тому же этот последний случай не мог не показать и Колзаковой, и Гончарову, что взаиморасположение их весьма непрочного свойства. Дело, видимо, быстро пошло не только к обоюдному охлаждению, но и к разрыву. Словом, ох, как смутно было теперь на душе у путешественника. Завтра по железной дороге он отправляется до Дрездена. Оттуда проследует в Мариенбадский курорт» где ему предписано врачом пить воду местного источника от боли в печени, от геморроя, заработанного годами чиновничей усидчивости. Но врачи те же чиновники и бюрократы. Кому только не предписывают они воды и грязевые ванны. Даже полагаю, что мне в Маринбад нечего ездить, если поеду, то только из приличия. Разве не пустое баловство все эти лечебные процедуры, когда его одолевают апатия и угрюмство? Да внешняя и постепенная потеря надежд на что-нибудь в будущем. Единственное, что хоть отчасти снимает с его души гнетущее напряжение, это письменная беседа с отдаленным другом. «Вы, друг мой, терпите мои письма». Будьте в этом случае козлом отпущения, потому что описание для меня составляет такой же необходимый процесс, как процесс мышления. И поглощать все в себе, не выбрасываться, значит испытывать моральное удушье. Поэтому, если буду писать часто и много, терпите, пожалуйста. И помните, что я делаю это не по прихоти, не по щегольству кому-нибудь, особенно в нынешнем письме, а потому только... «Почему поет птица или стрекочет кузнечик в траве?» Впрочем, угрозу писать Лиховскому часто путешественник что-то не очень исполнял. Следующее письмо другу Гончаров отправил лишь три недели спустя. Уже по конверту было видно, что он изменил своему намерению быстро проследовать курорта в Париж и до сих пор сидит в Маринбаде. «Сначала я решил, что не проживу здесь и трех дней», Собрался уже ехать и остался. И проживу, вероятно, еще недели четыре, а может быть и От чего эта перемена, скажу при свидании или в одном из писем, откуда-нибудь, хоть из Парижа. Однако причину своей задержки в Маринбаде Иван Александрович изложил гораздо скорее, через 10 дней, в очередном письме с того же курорта. Причина эта при первом беглом прочтении не могла не поразить молодого друга. Его корреспондент, кажется, и рассчитывал на такой эффект. «Надо же, он, оказывается, в какую авантюру опять вовлекло влюбчивого сорокапятилетнего холостяка?» «Едва выпью свои три кружки и избегаю весь Маринбад с шести до девяти часов», пишет он в каком-то нетрезвом захлебе. «Едва мимоходом напьюсь чаю, как беру сигару и к ней». «Сижу в ее комнате, иду в парк, забираюсь в выединенные аллеи. Не надышусь, не нагляжусь. У меня есть соперник. Он хотя и моложе меня, но неповоротливее. И я надеюсь их скоро развести». «Однако...» «Тогда уеду с ней во Франкфурт, потом в Швейцарию или прямо в Париж, не знаю. Все будет зависеть от того, овладею я ею или нет». «Ну и Иван Александрович, какой решительный слог!» «Если я овладею, то в одно время приедем и в Петербург, и вы увидите ее и решите, стоит ли она того страстного внимания, с каким я вожусь с ней. Или это так, бесцветная бледная женщина, которая сияет лучами только для моих влюбленных глаз. Тогда, может быть, и я разочаруюсь и кину ее». «Ничего себе!» Но теперь, теперь волнение мое доходит до бешенства. Так и в молодости не было со мной. Я едва могу сидеть на месте. Меряю комнату большими шагами. Голова кипит. Я бы даже, кажется, мог сочинить что-нибудь, если б не запрещали доктора. А еще через несколько строк Маринбадский мистификатор разом остужает разыгравшееся воображение Льховского. Женщина это... «Мое ж создание, писанное, конечно, ну, теперь угадали, недогадливые, что я сижу за пером. Вот, значит, почему так редкие до сих пор письма от Гончарова. Он там пишет. Но что же именно? Неужели сдвинул с места свой злополучный роман? Или решил облечь в слова недавний роман личный?» Ответы на эти недоумения заинтригованному Лиховскому пришлось, однако, узнать не от самого Гончарова, а от юненьки, потому что именно ей захотел их общий приятель открыть до конца свою мариинбадскую тайну. «Помните, — пишет он юненьки, дружески бронясь, — как вы на весь мир трещали, что я поеду, напишу роман, ворочусь здоровый, веселый, etc., etc., «Ах, как мне было досадно тогда на вас! Какими пустяками казалось ваше пророчество!» «Какая бестолковая!» — думал я. «Разве это возможно? Разве не прошло это все? И здоровье, и романы?» «И что же? Вы чуть не правы!» «Да как вы смеете быть правой? Как вы позволили себе предсказывать то, в чем я не только сомневался, но и отчаивался?» Помню еще, как на прощание вы робко и торопливо перекрестили меня. Но видно от чистого сердца. И, конечно, очень искренно, от всей полноты дружбы пожелали мне покоя, веселья и, опять-таки, писания. Представьте же, мой друг, что все это в половину, нет, больше, нежели в половину, уже исполнилось. И я ставлю себе в долг прежде всего сказать об этом вам. «Да что вы молитесь, что ли, за меня?» Продолжаете желать так же искренне, как и при отъезде? Видно так. Так слушайте же. Я приехал сюда 21 июня нашего стиля, а сегодня 29 июля. У меня закончена первая часть Обломова. Написана вся вторая часть. И довольно много третьей, Так что лес уже редеет, и я вижу вдали конец». Прервем чтение письма и постараемся представить себе. Много это или не очень, то, о чем с такой почти неуправляемой восторженностью, сообщает Гончаров. Сколько это? Закончена первая часть, написана вся вторая и часть третьей. «Сорок пять моих писаных листов», — поясняет Иван Александрович в том же письме. «А вы знаете, что значит мой писанный лист?» Текст Обломова заключает в себе немногим более 25 авторских листов. Следовательно, гончаровский писанный лист был значительно меньше современного авторского. Но каким он был, мы, в отличие от корреспондентки-писателя, сейчас не знаем. Незнание необходимого для подсчета исходного сведения создает, казалось бы, непреодолимое препятствие при выяснении объема творческой работы, произведенной Гончаровым в Маринбаде. Величину его писанного листа можно было бы вычислить окольным путем, но этому мешает отсутствие еще нескольких данных. Сколько именно глав в первой части было написано по приезде в Маринбад? на каких событиях обрывалась вторая часть романа и какими событиями начиналась третья. Ведь в печатном виде Обломов разделяется на четыре части. Наконец, в какой мере Мариинбадская рукопись подверглась авторскому сокращению в процессе подготовки к печати? Впрочем, один факт устанавливается как будто без особого труда. Поэма «Любви Обломова» кончена сообщает Гончаров в том же письме своей приятельнице. А пятью днями позже в письме Лиховскому уточняет. «Действие уже происходит на выборгской стороне. Надо изобразить эту выборгскую обломовку, последнюю любовь героя и тщетное усилия друга разбудить его». В каноническом тексте Обломова эти события «Разрыв Обломова с Ольгой Ильинской и начало его чувства к Пшеницыной» соответствуют концу третьей и началу четвертой книг. Следовательно, то, что писатель называет в Маринбадских своих письмах второй книгой, в печатном варианте равнозначно книгам второй и третьей. Итак, обе они полностью написаны в первый месяц лечебного курса. В переводе на современные нормы уже эти две части романа содержат почти 12 авторских листов. Что и говорить, применительно к четырем неделям человеческой жизни цифра прямо-таки невероятная. В одном авторском листе приблизительно 24 машинописные страницы. Впрочем, не будем забывать, что Гончаров пишет от руки. Но это еще не все. К двенадцати авторским листам прибавим несколько. Две, три, четыре написанных в те же самые недели листов первой части, и несколько, два, три, четыре листов последней части романа. Прибавим сюда также листы один, два, три, которые впоследствии составили объем сокращения при подготовке к печатанию. Наконец, учтем, что из срока, указываемого Гончаровым в письме Юнии Дмитриевне, Приехал сюда 21 июня нашего стиля, а сегодня 29 июля. Первые пять или шесть дней оказались для писателя праздными. В письме Льховскому об этом сказано так. Я приехал сюда 21 июня нашего стиля, а числа эдак 25 или 26 нечаянно развернул Обломова, вспыхнул и... За вспышкой следует взрыв невероятной силы. 31 июля у меня написано было моей рукой 47 листов. Но еще секунду помедлим, прежде чем этот взрыв раздастся. Еще одно обстоятельство. Гончаров работает в Маринбаде за письменным столом всего по 5 часов в сутки. С 10 утра до 3 по То есть он пишет по минимальному подсчету От 14 до 16 машинописных стандартных страниц. Опять вынужденная модернизация. Ежедневно. Три страницы в час. Это как бы почти под диктовку. Скорость начинающей стенографистки или скорость конспектирующего студента. И в довершении всего не забудем главного определяющего обстоятельства – Летом 1857 года в Маринбаде не просто сочиняется большой по объему роман, не только пишется один из лучших русских романов XIX века. Создается классическое произведение мировой литературы, лепится характер, который со временем будет поставлен в один ряд с образами Гамлета, Фауста, Дон Кихота. Если мы учтем все это, то история написания Обломова Предстанет перед нами как выдающийся феномен творческой продуктивности, один из самых выдающихся за всю историю новой европейской литературы. Маринбадское чудо так обычно именует этот феномен Литературоведы, биографа Гончарова, подчеркивая тем самым, что события лета 1857 года в жизни писателя вещь, пограничная с чем-то сверхреальным, умом непостижимым. Чудо на то и чудо, что оно непрестанно требует объяснений и толкований, провоцирует на недоверие, на скептическую реакцию. Гончаров, как мы видели, сам первым начал объяснять то, что с ним произошло, сам первым недоумевал, разводил руками, привыкал к случившемуся. Что-то с ним через него сотворилось. Но причины, какой ни возьми, кажутся недостаточными. Вещи-свидетельницы скучно молчат. Допроситься не у кого. Если оглянуться и всмотреться еще раз во все детали, то придется заключить. Все было очень просто. Чудо протекало, так сказать, вполне нормально. Вот его обычный маринбадский день. Встает рано, в половине шестого. В окне его комнаты голубая панорама богемских гор, поросших лесами. Бодрящие струи чистейшего, свежего воздуха вливаются в окно. Где-то за горами уже поднялось солнце, но здесь его еще не видно. В комнатных сумерках все явственнее обозначается некий сгусток красок и запахов. Это букет цветов. Горничная по имени Луиза, работящая, крупная в кости женщина, Ровно через день вносит в комнату новый букет и забирает привядшие цветы. Воду нужно пить обязательно натощак. В начале седьмого он подходит к источнику и терпеливо выпивает три, а то и четыре большие полные кружки. Как считают врачи, вода наилучшим образом совершает свое благотворное действие, если человек, приняв ее, подольше будет находиться в движении. Вот он и находится в движении. Час, два, три. То бегает весь маленький, похожий скорее на село, чем на город Маринбад. То пойдет в горы по окрестным маршрутам. Там в эти часы почти никого не встретишь. Он любит ходить по многу и иногда забредает достаточно далеко. Верст за пять. Доктор... Присматривающий за ним, считает, что более трех кружек в сутки ему принимать не следует. Здешние воды не только действуют на желудок и печень, но и возбуждают нервы, производят в организме излишнее волнение. И он действительно сейчас, во время утренней прогулки, слегка взволнован. Но как знать, то ли от действия вод, то ли от того, что прогулка рано или поздно кончится, а дальше... Но будет ли дальше так же, как было с ним вчера, позавчера?» К десяти часам от завтраков он возвращается в свое жилье. Луиза знает, что сейчас к русскому господину входить нельзя ни ей, ни кому-либо из его знакомых. Но ни Луиза, никто другой не догадываются, что в течение ближайших четырех-пяти часов этот скрытный господин будет находиться совсем не здесь а в окрестностях русской столицы, в некой дачной местности. И незримо, примостясь на краешке парковой скамьи, он будет с неизъяснимым волнением подслушивать, о чем, сидя на этой же скамье, разговаривают двое русских — он и она. Впрочем, иногда Иван Александрович вдруг вскочит с этого краешка скамьи и начнет носиться по своей мариинбадской комнате. Отсутствующим взглядом смотрит на букет, на раздражающий красивый вид за окном. Улыбается про себя. Хмурится слегка. Иногда как-то странно поведет рукой. Поскучнеет. Вздохнет. Снова улыбнется. Но чаще всего... Он и не встает. Это они там то по аллеям прогуливаются, то взберутся на холм, то в город съездят, чтобы побывать в театре, то слегка поссорятся, то вот-вот готовы раствориться в объятиях друг друга. А он сидит неотрывно все четыре или пять часов. Кровь в голове шумит, как будто скоро начнет кипеть. Руку в которой он держит перо, кажется, в любую минуту может свести судорогой. Бывает состояние, буква «расплывутся», какое-то затмение найдет на него, страшная усталость, почти тошнота. Но потом будто кто потормошит заворотник, и он снова не нарадуется, как славно все выходит. Только бы и дальше так было только бы и завтра, и послезавтра не оставила его мощная тайная сила, озаряющая картины, творимой из ничего жизни. Впрочем, в письмах он, будто из суеверного опасения, старается приискать самые простецкие объяснения этим обуревающим его приступам. Тут, где воды виноваты, очень уж будоражит нервы, К водам надо прибавить то обстоятельство, что его не отвлекают никакие личные тяжбы, никакие служебные дела, что у него строжайший режим, что он ни разу здесь не выпил и глотка вина. И что касается водки, то о ней вообще никто в Маринбаде не слыхивал. Но ну вот, наконец, он встает из-за стола, чувствуя необычную легкость в теле и счастливую опустошенность в голове. «Пора обедать». Он и так грубо нарушает предписание врача. Тут все обедают с часу до двух, а теперь уже три, и он еще не принял грязевую процедуру. Пока барахтается, как в болоте в теплой грязи, пока отмоет страшное свое, будто дегтем вымазанное тело в другой ванне, уже и четыре. Обедает в отеле, в компании Лакеев, которые устраиваются за одним большим столом, а ему подают за отдельным маленьким. Меню и для них, и для него одинаковое. Хотя в обеде четыре блюда. А все как-то чересчур миниатюрно. Несколько ложек супа, крошечная котлетка, половина цыпленка, самого тощего, как будто и он пил маринбадскую воду. Зелень и фрукты для лечащихся почему-то строжайше запрещены. Но кофе и чай – пожалуйста. В общем-то, Обед вовсе не насыщает его досыта. По крайней мере, дать ему дополнительную энергию для работы такая пища не может. Теперь снова прогулка часа на два. У него в Маринбаде есть несколько знакомых из русских. Иногда он с ними прогуливается, иногда сам. Сейчас о завтрашнем можно не думать. Можно позволить себе эту послеполуденную бездумность – К тому же воздух становится густ и горяч, даже в лесу, в тени, душновато. К вечеру соберется гроза. И в голове, как ни старается он отвлечься, рассеется мыслями. Все время ощущается присутствие округлого, клубящегося, подвижного сгустка, именуемого романом. Нет, не удается и теперь быть бездумным, наоборот, На ходу думается как-то легко, удачливо, с гораздо более широким и острым охватом всего письменного пространства, чем это бывает за столом. В Маринбаде лечатся люди солидные, нелегкомысленные, и потому ложатся тут рано. После десяти вечера на олейх почти никого и не встретишь. И он тоже, как это не смешно, покажется петербургским полуночником, ложится в десять и спит крепко, полно, глубоко. Как-то среди ночи была жесточайшая гроза, перебудившая всех, а я не слыхал. Совсем как шесть лет назад, когда на море в своей каюте спал и не слышал пушечной пальбы. Крепкий сон, лечебные процедуры, режим, воздух, прогулки, атмосфера волнующей и обязывающей оторванности от друзей, от дома, как и тогда на «Фрегате» затем свобода от службы, бодрящая непривычность новой обстановки. Что же все-таки так на него подействовало? В чем ведущая причина негаданного творческого приступа? Ведь еще месяц назад Обломов находился буквально при смерти. По роману уже можно было заказывать по еду. И вот Илья Ильич восстал из мертвых, прояснился во всех чертах, разросся в пышущего силы здоровяка или правы французы, читающие, что нужно во всем искать женщину.